Глава 43. Эдит. Пригород Пулав. Польша. Март 1940. Таща тяжелую стопку книг из подвального хранилища на свой стол, Эдит заметила, что на пол полетело что-то крошечное, почти невесомое. Эдит положила книги, подвинув ими гору бумаг и большие бронзовые часы. На углу стола стояла старая настольная лампа. Эдит вытянула руку Повернула маленький выключатель и по столу разлился резкий свет. Эдит повернулась и посмотрела, что упало. Это была потертая квадратная черно-белая фотография. Она наклонилась и подняла ее. Маленькая девочка и собака, больше ее ростом, сидели перед, видимо, главным подъездом многоквартирного здания и смотрели на Эдит. Черные волосы девочки спадали ей на лоб лохматыми кудрями. Она широко и беспечно улыбалась. Собака же, в свою очередь, тоже по-своему улыбалась. Язык её свисал изо рта. Эдит плюхнулась за стол и глубоко вдохнула. Несколько долгих мгновений она смотрела в темные глаза девочки. Что сталось с этой улыбчивой малышкой и ее собакой? Эта фотография выпала из большого альбома в кожаном переплёте. Эдит принялась перекладывать книги и бумаги, чтобы добраться до него. Из него выпали еще несколько фотографий и посыпались на полу ее ног. Уэдит скрутила живот, но она собралась силами и опустила взгляд. Серьезного вида женщина в свадебном платье с длинной кружевной вуалью до земли. Пожилая пара, чьи-то бабушка и дедушка, одетые в накрахмаленную одежду, чопорно смотрят в камеру. Еще одна фотография. Возможно, той же улыбающейся девочке, теперь уже взрослой женщиной, теперь с серьезным выражением лица и аккуратно подстриженными по подбородок волосами. Внезапно холодная комната будто бы наполнилась жаром. Все, что было в подвале, стопки книг, фотографии, беспорядочное мельтешение канделябров, рулоны ковров, шубы, бесконечные стопки личных вещей, будто бы надвинулась на Эдит. Казалось, что все это сейчас разом обрушится на нее, будто она сидит в центре огромного водоворота, затягивающего все в свое черное сердце. Эдит перевернула фотографию девочки с собакой. Она не могла смотреть на улыбку малышки, на ее беззастенчивую невинность. Все это время Эдит пыталась собрать информацию о каждой из работ и не слишком задумываться о самих семьях. Она не давала себе о них думать. Ей надо было беспокоиться о собственной семье. Даже когда ее руки копались в их вещах, их любимых сервизах, их свадебных фотографиях, их историях, их жизнях, она хотела просто отстраниться от трагедии. Эдит несколько раз глубоко вдохнула, стараясь унять подступавший к ее горлу большой болезненный комок. Она выключила свет, и комната наполнилась неяркими тенями. Она не хотела, чтобы солдаты или Яков видели ее такой, на грани срыва. Эдит закрыла глаза и изо всех сил постаралась вернуть самообладание. Она мысленно досчитала до десяти и была рада, что сейчас одна. Если бы кто-то из мужчин увидел её в таком состоянии, потом они меньше доверяли бы её мнению. Она оглядела стопки книг. Каждая из них отбрасывала в проникающем через окошко в подвал свете длинную тень. От мыслей о грандиозных масштабах происходящего дыхания её стало прерывистым. Она была тут уже несколько месяцев, каждый день разбирая по дюжине таких стопок, а каждая стопка представляла семью. Иногда две или три стопки происходили из одного и того же места имущество, которое семьи скопили за годы жизни. Сердце ее ныло от мысли об огромном количестве переселенных из-за войны и махинации вермахта семей. Кто бежал, кто был пойман, а кто убит. Мужчины, женщины и дети согнаны в лагеря, начинавшиеся прямо за границей этого имения. «Берегись сначала», — сказал отец. Эдит подумала о Франции, и других людях наверху, о Генрихе. Они казались приличными, умными, совестливыми людьми. Она считала себя во многом на них похожей. Просто обычная гражданка Германии, которая пытается помалкивать, пока все это не закончится. Так как же они поддались служению столь масштабному и глубокому злу? Неужели уже поздно что-то изменить? — «Неужели поздно предпринять какое-то хотя бы небольшое действие, которое поможет вернуть все как было? Или спасет хотя бы одно произведение искусства, одну жизнь?» Эдит встала. Подставку с ее большой учетной книгой освещал тусклый лунный свет. Она осторожно, стараясь действовать как можно тише, вырвала из книги несколько последних страниц. Она не знала, как сможет передать эту информацию и кто ей поможет, но была полна решимости начать. Кто-то должен придумать, как вернуть все это настоящим владельцам. Сохранить то, что было важно и наполняло их жизни смыслом. Почему не я? Эдит подумала о том, как печатал листовки отец. Такое простое действие. Но если бы каждый нашел в себе смелость совершить что-то маленькое, разве не повлияло бы все это на исход событий? Эдит перевернула первую страницу книги и начала копировать свою опись строка за строкой. Предмет, описание, направление, первоначальный владелец.